Миссионерское общество "Свет на Сходе" представляет книги Ветхого Завета. Книга пророка Захарии. Глава 1. В восьмом месяце во второй год Дария было слово Господа к Захарии, сыну Варахии, сыну Адды, пророку.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 В 24-й день 11-го месяца, это месяц Хевад, во второй год Дария было слово Господа к Захарии сыну Варахии, сыну Адды пророку. Видел я ночью: вот муш на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые. И сказал я: кто они, Господин мой?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 и отвечал ангел Господин и сказал, Господь вседержитель, да коли ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иудиными, на которые ты гневаешься вот уже семьдесят лет, тогда в ответ ангелу говорившему со мною изрёк Господь слова благие и слова утешительные, и сказал мне ангел говоривший со мною, правосгласи и скажи. Так говорит Господь Саваоф: возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великую, и вели тем негодованием не годую на народы живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Поэтому так говорит Господь: я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная веревь протянется по Иерусалиму. Еще про возгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнится городы мои добром и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои и увидел. Вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною: "Что это?" И он ответил мне: "Это рога, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим". Потом показал мне Господь четырёх рабов. И сказал я: "Что они идут делать?" Он сказал мне так: "Эти рога разбросали и уду так что никто не может поднять головы своей а эти пришли устрашить их сбить рога народов поднявших рок свой против земли и удиной чтобы рассеять её глава вторая и снова я поднял глаза мои и увидел Вот муж, у которого в руке землимерная вери. Я спросил, куда ты идёшь? И он сказал мне измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая ширина его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идёт навстречу ему и сказал он этому: "Иди скорее и скажи этому юноше, и Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нём. И я буду для него, говорит Господь, огненной стеною вокруг него, и прославлю спосредни его. Эй-эй, бегите из северной страны, говорит Господь. Ибо по четырём ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись, дочь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Когда Господь возьмёт во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберёт Иерусалим, да молчит всякая плоть пред лицом Господа. либо он поднимается от святого жилища своего. Глава 3. И показал он мне Иисуса великого и Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и Сатану стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь Сатане: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 ты будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими я дам тебе ходить между семи стоящими здесь выслушай же иисус и реи великий ты и собратья твои сидящие перед тобою мужи достойные вот я привожу раба моего отрасли ибо вот тот камень который я полагаю перед иисусом На этом одном камне семь очей вот я вырежу на нём начертание его говорит Господь Саволов и изглажу грех земли этой в один день В тот день говорит Господь Саволов будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу Глава 4 И возвратился тот ангел, который говорил со мной, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: "Что ты видишь?" И отвечал я: "Вижу вот светильник весь из золота, и чашечка для елей на верху его, и семь лампад на нём, и по семи трубочек у лампад, которые на верху его. И две мыслины на нём, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны её. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной: "Что это, господин мой?" И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: "Ты не знаешь, что это?" И сказал я: "Не знаю, господин мой". Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово господа к заровавелю выражающее не воинством и не силой но духом моим говорит господь сваов кто ты великая гора перед заровавелем ты равнина и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях благодать благодать на нём И было ко мне слово Господа: Руки Заравеля положили основание дому этому. Его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день этот маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Заравеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему: что означают те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему: что означают две масличные ветви которые через две золотые трубочки изливают из себя золото и сказал он мне: "Ты не знаешь, что это?" Я отвечал: "Не знаю, господин мой". И сказал он: "Это двое помазанных елейем, предстоящих пред Господом всей земли".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 Это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадёт, будет истреблён, как написано на одной стороне. И всякий, клянущийся ложно, истреблён будет, как написано на другой стороне. Я навёл его, говорит Господь Саваов. И оно войдёт в дом Татья, вора, и в дом клянущегося моим именем ложно. и пребудет в доме его и истребит его и деревье его и камни его. И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне: Подними ещё глаза твои и посмотри, что это выходит. Когда же я сказал: "Что это?", он отвечал: "Это выходит Ефа". И сказал: "Это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы. И сказал он: это женщина само нечестие. И бросил ее в середину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои и увидел, вот появились Две женщины, и ветер был в крыльях их, их, и крылья у них, как крылья айста, и подняли они ефу и понесли её между землёй и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною: "Куда несут они эту ефу?" Тогда сказал он мне, чтобы устроить для неё дом на земле Синаар. и когда будет всё приготовлено, то она поставится там на своей основе. Глава 6. Я опять поднял я глаза мои и вижу: вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные. В третьей колеснице кони белые, а в четвёртой колеснице кони пегие сильные. И начав речь я сказал ангелу, говорившему со мной: "Что это, господин мой?" И отвечал ангел и сказал мне: "Это выходят 4 духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороны и кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними.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 на земли северной. И было слово Господа ко мне: Возьми у пришедших из плена у Хелдая, у Товии и у Иедаия, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии сына Сефонии, куда не пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото и сделай венцы, И возложи на голову Иисуса сына Иоседека и Иерея великого и скажи ему: так говорит Господь Саволов: Мой муж имя ему Отрасль. Он произрастёт из своего корня и создаст храм Господин. Он создаст храм Господин и примет славу и воссядет и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между теми другим. А винцы те будут Хелему и Тови и Едаю и Хену сыну Софонии на память о храме господнем. И Издели придут. и примут участие в построении храма Господнева. И вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего. Глава 7. В четвёртый год царя Дария было слово Господа к Захарии в четвёртый день девятого месяца Хаслева. Когда Вифил послал Сарцара и Регем Мелеха, из спутников его, помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Савоофа, и у пророков, говоря: "Плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет?" И было ко мне слово Господа Савоофа: "Скажи всему народу земли этой и священникам так: Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет. Для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите и когда пьёте, не для себя ли вы едите? Не для себя ли вы пьёте? Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще и Иерусалим был населен и покойен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены? И было слово Господа к Захарии: так говорил тогда Господь Саваоф, производите суд справедливый. И оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вдову и сироту, пришельца и бедного не притесняйте. И зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Но они не хотели внимать, отвратились от меня и уши свои отогатили, чтобы не слышать. и сердце своё окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. За то и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И я развеял их по всем народам, которых они не знали. И земля эта опустела после них, так что никто не ходил по ней ни в зад, ни вперед. И они сделали вожделенную страну пустыней. Глава восьмая И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф.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 каждый с посохом в руке от множества дней и улицы города этого наполнятся мальчиками и девочками играющими на улицах его так говорит господь собалов если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в дни эти то неужели оно дивно и в моих очах так говорит господь собалов так говорит господь собалов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 И ложной клятвы не любите ибо всё это я ненавижу говорит Господь И было ко мне слово Господа Сиваофа Так говорит Господь Сиваов пост четвёртого месяца и пост пятого и пост седьмого и пост десятого сделается для дома Иуды на радостью и весёлым торжеством Только любите истину и мир Так говорит Господь Саволов: Ещё будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: "Пойдём молиться лицу Господа и взыщем Господа Саволова", и каждый скажет: "Пойду и я". И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саволова в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саволов. будет в те дни возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов возьмутся за полу иудея и будут говорить мы пойдём с тобой ибо мы слышали что с вами бог глава 9 пророческое слово господа В земле Хадрах и в Дамаске оно обитает, ибо око Господа на всех людей, как и на все колено израилевы, и на Емав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился и устроил себе Тир крепость, накопил серебра как пыли и золота как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблён огнём. Увидит это Аскалон и ужаснётся, и газа и вострепещет сильно, и крон, ибо пострамится надежда его. Не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем. Чужое племя будет жить в азоте, я уничтожу высокомерие филистимлян, и storгну кровь из уст его и мерзости его и из зубов его, и он достанется Богу нашему. И будет как тысячи начальник в Иуде, и Акрон будет как и Евусей. И я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель. И больны не моими очами, я буду взирать на это. Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима.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 А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих из орва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню, вы пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам тебе в двое. Ибо как лук я натяну себе иуду и наполню лук Ефремом и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Яония и сделаю тебя мечом ратоборца. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгримит Господь Бог трубой, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать прочные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполнятся, как жертвенные чаши, как углы жертвенника. И спасёт их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. О, как велика привлекательность его и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юноший, и вино у девиц. Глава 10. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснёт молнией и даст вам обильный дождь к каждому злак на поле. Ибо терофимы говорят пустое и вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотой, поэтому они бродят как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Ибо посетит Господь Савоев стадо своё дом Иудин, и поставит их как славного коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народы правители. И они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и будут сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я помилосердился над ними. И они будут, как бы я ни оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их. Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе. Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде, и расселю их между народами, и в отдалённых странах они будут вспоминать обо мне и будут жить с детьми своими и возвращаться. И возвращу их из земли египетской. Из Ассирии соберу их и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан. И не достанет места для них. И пройдёт бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя его, говорит Господь. Глава 11. Отворяй, Леван, ворота твои, и да пожрёт огонь кедры твои. Рыдайте, Кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены. Рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено преволье их. Слышно рычание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана.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 И бросил их в сокровищницу дома Господня его для горшечника. И переломил я другой жезл мой узы, чтобы расторгнуть братство между Иудой и Израилем. И Господь сказал мне еще возьми себе снаряд снаряжение одного из глупых пастухов.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 Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет. Глава 12. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростёрший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит: Вот Я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день сделаю Иерусалим тяжёлым камнем для всех племён. Все, кто будет поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, Я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои. Всякого же коня у народов поражу слепотой. И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя жители Иерусалима в Господе Саваофе Боги их. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов. и они истребят все окрестные народы справа и слева и снова населён будет Иерусалим на своём месте в Иерусалиме и спасёт Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудой в тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима и самые слабый между ними в тот день будет как Давид а дом Давидов будет как Бог, как ангел Господень перед ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давидов и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут трядать о нем, как трядают о единородном сыне и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач города Дремона в долине Мегидонской. И будет радоваться земля, каждое племя особо. Племя дома Давидова особо и жёны их особо. Племя дома Нафанаво особо и жёны их особо. Племя дома Левия особо и жёны их особо. Племя Симеоново особо и жёны их особо. Все остальные племена, каждое племя особо, и жонны их особо. Глава 13. В тот день откроется источник к дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саволов, я истреблю имена идолов с этой земли.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 И будет в тот день устояться такие прорицатели, каждый в ведении своего, когда будут прорицать и не будут надевать на себя власеницы, грубой одежды, чтобы обманывать. И каждый скажет: "Я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом с детства моего". Ему скажут: "Отчего же на руках у тебя рубцы?" И он ответит: "От того, что меня били в доме любящих меня. О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Цыволов, порази пастыря и рассеются волвцы, и я обращу руку мою на малых, и будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут от трети останется на ней. и введу эту третью часть в огонь и расплавлю их как плавят серебро и очищу их как очищают золото они будут призывать имя моё и я услышу их и скажу это мой народ и они скажут господь бог мой глава 14 Вот наступает день, Господин, и разdelят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жёны, и половина города пойдёт в плен, но остальной народ не будет истреблён из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И встанут ноги его в тот день на горе Галионской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Галионская от востока к западу весьма большой долиной, и половина горы отойдёт к северу, а половина её к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Ассила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя иудейского. И придёт Господь Бог мой и все святые с ним. И будет в тот день не станет света, светила удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день Живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царём над всей землёй. В тот день будет Господь един, и имя его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Ремона. на юг от иерусалима который высоко будет стоять на своём месте и населится от ворот виниаминовых до места первых ворот до угловых ворот и от башни анамиила до царских течей и будут жить в нём и проклятия не будет более но будет стоять иерусалим безопасно и вот какое будет поражение которым поразит господь все народы которые воевали против иерусалима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 Если племя египетское не поднимется в путь и не придёт сюда, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздник кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник кущей. В то время даже на конских уборах будет начертано Святыня Господу, и котлы в доме господнем будут как жертвенные чаши пред алтарем, и все котлы во Иерусалиме и Иудее будут святынями Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать ее и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот День Конец книги